Воспоминания о смерти у Сурбарана, Жерико и Гогена. Три картины, три эпохи, три мастера, три философии и одна смерть. Ничто не трогает нас так, как вид неподвижной тушки живого существа, зверька или птички, одиноко лежащей на грубой столешнице. Это хрупкое, беззащитное создание, лишённое жизни, заденет куда больше струн в душах зрителей, чем самое виртуозное исполнение героика трагической сцены. Многие живописцы это понимали, и на свет появлялись пронзительные полотна наподобие тех, о которых я предлагаю поговорить сейчас. «Агнец Божий» Франциско Сурбарана не нуждается в расшифровке. Перед нами ягненок, приготовленный к жертвоприношению. Он еще не мертв, он лишь покорно и тихо ожидает своей участи, находясь, впрочем, уже не в этом мире. Ни современникам художника, ни моим слушателям нет надобности пояснять, что это животное, ожидающее заклание, олицетворяет собой Христа, Агнца Божьего, как его еще называют. Он пришел в мир, чтобы быть принесенным в жертву, и тем самым искупить грехи людей. А значит, и участь этого ягненка всем понятна. Он воскреснет для жизни вечной. Не смерть ждет его на каменной столешнице, являющейся по всей видимости алтарем. Его ждет переход в лучший мир, в лучшую жизнь. Мы видим не конец, а лишь начало пути. Сурбаран — человек глубокого религиозного переживания — непоколебимо верящий в жизнь вечную, изображает Агнца светящимся изнутри. Скрупулезно проработанная в долгой сосредоточенной медитации шерсть переливается золотом, освещая своим внутренним светом не только каменную поверхность, но и нас, зрителей, а также весь мир. На картине «Агнец Божий» нет смерти. Зато она представлена во всем своем трагизме на картине «Мертвая кошка» Теодора Жирико, написанной через 200 лет после Агнца. Теодор Жирико — французский живописец, крупнейший представитель европейской живописи эпохи романтизма. Действительно трудно изобразить смерть яснее, чем это сделал Жирико. Здесь мы оказываемся лицом к лицу со смертью буднично-бытовой, обыденно-прозаичной, ведь именно с такой смертью мы имеем дело в реальной жизни. Мы стоим перед концом. За пределами деревянного стола, на котором лежит безжизненное тельце, ничего нет. Жизнь кончилась, а смерть ведет в небытие. В мертвой кошке нет обещания вечности. Она представляет собой лишь нелепый финал. бессмысленной жизни. Эта небольшая работа отражает глубокий кризис христианства, с которым западный мир столкнулся в XIX веке. Идеи просвещения, сопровождаемые глобальной перестройкой мира, которую принесла с собой французская революция, оттолкнули образованные слои Европы от христианской веры. И первым, на что повлияла потеря веры в Бога, стало отношение к смерти. Чем заменить бессмертие души? Ответ Джерико, родившегося в разгар революции и ставшего абсолютным сыном века, прост. Ничем. Его мертвая кошка прекрасно иллюстрирует это ничто. Чернота за столом красноречиво показывает нам конечность жизни без продолжения. Полная противоположность замыслов, стоящих за Агнцем Божьим и мертвой кошкой, не мешает им вступать друг с другом в диалог. Более того, композиционное выстраивание пространства Теодором Жиряко говорит о том, что он полемизирует с Агнцем Сурбарана, утверждая свою, новую философию взамен христианского мировоззрения. Шорстка кошки лоснится под ярким светом, но свет этот исходит не от нее, как в случае с Агнцем, а падает сверху из окна мастерской, превращая ее лишь в модель для художника, в натюрморт, в мертвую природу. Идея картины родилась уже внезапно, когда он принес в мастерскую тельце своей сорвавшейся с мезонина питомицы и положил ее на стол, не зная, что предпринять. Увидев ее еще минуту назад живую и гибкую, лежащую на столе для постановочных натюрмортов, Художник, охваченный внезапным порывом, взял кисть, и на свет появился шедевр живописи и философии. Так что перед нами результат вспышки гениального вдохновения, порождения искрометности и внезапного озарения. Другое дело — «Агнец Божий», истинная медитативная картина, над которой Сурбаран трудился многие месяцы, выписывая каждую черточку, нанося все новые и новые полупрозрачные слои, доводя божественный образ до совершенства. Конечно, Агнец — не изображение Бога, это не икона, это метафора наподобие сосуда с чистой водой и розы без шипов. Это ассоциация, провокация нашей мысли, чтобы она двигалась дальше по ассоциативной цепочке, в конце которой образ Христа и его жертвенного пути во имя нашего спасения. Нас до слез трогает образ обреченного ягненка. Значит, нас ассоциативно тронет образ распятого Христа, и следующим нашим шагом будет воздержание от совершения греха во имя того, чтобы жертва Христа была не напрасна. Но такой ход нашей мысли при созерцании картины рассчитывает Сурбаран, тем самым подводя нас к праведной жизни не через суровую проповедь, грозящую Божьей карой, а через тихую молитвенную медитацию о сострадании и сочувствии. В «Мёртвой кошке Жирико» нет проповеди, но, безусловно, есть сострадание и напоминание о том, что жизнь эфемерна, что смерть не только непредсказуема и внезапна, но и буднично-прозаична, и что она повсюду, и что потом — ничего. Три с половиной года спустя, после создания этого прекрасного произведения, Теодор Жирико скоропостижно скончается от заражения крови. в возрасте 32 лет. Меньше года отделяет смерть Гогена от создания им картины «Натюрморт с попугаями». И картина эта — одно из величайших живописных предчувствий. Яркий, красочный, светлый и радостный натюрморт при ближайшем рассмотрении заставляет нас в ужасе отшатнуться, ведь он состоит из трупов. Но вот мы оправились от первого потрясения и теперь готовы разглядывать полотно во всех деталях. И что же мы видим? Пёстрые попугайчики живописно лежат кверху лапками на белые с голубыми тенями скатерти, напоминающей небо с облаками. И эта аллюзия звучит здесь как обещание лучшей жизни после окончания земного пути. Четыре красных цветка рядом, отсылка к ранам Христа при распятии. Еще сильнее подчеркивают оптимизм художника перед лицом смерти. Спасение совсем близко. А прямо за ними, венчая композицию, возвышается статуэтка богини Луны, любви и смерти Хины. Не стоит удивляться подобному смешению символики и образов из разных религиозных культур. Оно свойственно Полю Гогену. На столе также лежит походная фляга из тыквы. В библейской символике тыква является образом спасения, ведь именно она выросла по воле Божьей, чтобы дать тень пророку Ионе. Слева со стола свешивается роза без шипов, символ Девы Марии и непорочного зачатия. И вот уже пёстрый таитянский натюрморт на наших глазах превращается в глубоко символичное полотно, где нет ни одного случайного предмета. и где все дышит обещанием спасения и вечной жизни после смерти физической. Редкий для Гогена оптимизм. Оптимизм почти мистический, с налетом даже не предчувствия, а интуитивной уверенности накануне собственной смерти. Круг замкнулся. От пропитанного христианством семнадцатого века, через потерявший Бога XIX век, Мы пришли к веку XX, вновь обретшему веру в бессмертие, пусть и смешав при этом культуры и религии.